Глава двадцать пятая В субботу днем Вита заехал за Луизой в гостиницу. Он настоял на том, что и обратно отвезет ее сам, поскольку решил воздержаться от алкоголя. Ведь всего через двое суток ему предстояло долгое путешествие. Вита был чисто выбрит и одет в красивый светло-серый костюм. Луиза надела платье, несколько дней назад купленное в Турине. Легкое, без рукавов, с очаровательным бело-розовым цветочным узором хотя платье, как и купальные костюмы, она предпочитала более консервативное, чем Сильвана. Этот наряд был довольно открытым, и Луиза порадовалась, что весеннее солнце придало ее коже здоровый цвет и сияние. Вита, как только ее увидел, оценил образ по высшему разряду. «Вот это да!» — одобрительно проговорил он, оглядывая ее. «Благодарю вас, Вита. Девушкам нравится хотя бы время от времени слышать эти слова». Луиза подошла к нему и поцеловала, увы, всего только в щеке. «А кто сегодня присматривает за вашей собакой?» Лео отправился в лес с Эрнеста и Оттелой поискать первые белые грибы. «А когда вернемся, я его заберу». Всю дорогу в Турин они разговаривали. Главным образом о его предстоящей поездке речь ни разу не зашла о чем-то личном или тем более интимном. Луиза со всей ясностью осознавала в это время в «Понедельник Вита уже не будет в стране», а когда он вернется в конце июля, все, что ей останется, каких-нибудь несколько часов или от силы пару дней вместе. Генеральный план Сильвана провалился, и Луизе придется смириться с тем, что она потеряет Вита навсегда. Словом, когда они добрались до деревенской церквушки, спрятавшиеся среди холмов к северу от Турина и заняли свои места на скамьях, настроение у Луизы было невеселым. Среди присутствующих она увидела несколько знакомых лиц, но Паулу на глаза не попадался, по крайней мере, пока. Сидящий рядом Вита отвечал на приветствие, и ей было приятно, что он улыбается и вообще выглядит гораздо более жизнерадостным, чем несколько месяцев назад. Явилась ли причина этих перемен она сама или нет? Но темно-серая туча над головой Вита, которую Луиза ощущала с первого дня их знакомства, определенно рассеивалась, и хотя им предстояло разлучиться, Она могла утешать себя тем, что самочувствие его стало гораздо лучше. Как непрекрасна была эта мысль особой радости Луизе она не принесла. Менчание длилось почти час. Пропавшие ладаном все вышли из церкви под лучи предвечернего солнца. И через несколько мгновений настроение у Луизы еще больше упало. Над духом прозвучал знакомый голос. «Чао, Луиза, рад тебя снова видеть». Она обернулась. За спиной стоял Пауло. Как и Вито, он оделся нарядно, выглядел он воодушевленно. «Чао, Пауло», — машинально ответила она по-итальянски. «Позволь познакомить тебя с Вито, Викторию Эммануэле ла Розой». Теперь на его лице появилось озадаченное выражение, и Луиза надеялась, что Пауло не скажет что-нибудь такое, от чего всем станет неловко. Но ее надежда немедленно была разбита. Тот бросил на Вито подозрительный взгляд. «Так...» «Вы вместе?» Кровь бросилась Луизе в лицо, и она уже готова была выпалить в ответ что-нибудь, да что угодно, но тут в разговор вступил Вита. «Сегодня, да, вместе, но мы с Луизой просто добрые друзья. Мы оба хорошие знакомые, жениха и невесты, и решили на свадьбу к ним приехать вдвоем». «Понятно», с явным облегчением отозвался Пауло, повернулся к Луизе и разбил еще одну ее надежду. «Слушай, Я пробуду в Турине несколько дней, так что жди звонка, а, надеюсь, встретимся. Заеду за тобой в гостиницу. Чао». Остальные гости уже рассаживались по машинам, чтобы ехать в ресторан, где пройдет празднование. Поэтому Луиза с Вита покинули Паулу и направились к своему автомобилю. По дороге Луиза взяла Вита под руку. «Простите», — сказала она. «Паулу поставил вас в неловкое положение. Надеюсь, вы не очень смутились». «Ничего страшного». «Как я догадываюсь, это и есть ваш бывший. Красивый парень». «Да, пожалуй». «Что еще могла она сказать?» «Но я бы хотела, чтобы он держался от нас подальше». «Не берите в голову. На празднике не меньше сотни гостей. Нет желания общаться с ним, и не надо. Если хотите, ни на шаг от вас не отойду». «Спасибо, Вита». Она бросила на него благодарный взгляд. «А если все-таки решитесь побыть с ним, только скажите. У меня тут знакомых хватает, так что я не заскучаю». Луиза ухватилась за него и второй ладонью налегла на его руку и заставила остановиться. «Я предпочла бы все время быть с вами, правда. Прошу, никуда не уходить, Не покидайте меня, пожалуйста». «Если хотите, я от вас не отстану. Вопьюсь, как пиявка». Пошутил он и ободряюще улыбнулся. «Да, именно этого я и хочу». «Спасибо». Они сели в машину и тронулись в путь, пристроившись к длинной и ужасно шумной, все водители сигналили, колонии автомобилей, многие из которых были украшены лентами. Жители домов, расположенных возле церкви, несомненно, привыкли к подобным вторжениям в мирное течение дня. Из-за гудков разговаривать было почти невозможно. И у Луизы появилось время подумать о появлении Паула. Теперь не осталось никаких сомнений насчет ее отношения к нему. Первым чувством при виде него сегодня стала досада, и это говорило о многом. Машину они оставили на большой стоянке возле ресторана. Гости повалили в большой банкетный зал и стали разбирать бокалы с игристым вином или безалкогольными напитками. Луиза, оценивающе оглядела помещение. «Не такое большое, как бальный зал в Гранд-отеле, и обстановка гораздо более современная. Не хватает духа старины» но это сглаживается ярким солнечным светом, который льется сквозь высокие, выходящие во внутренний дворик французские окна. Они с Витой смешались с толпой и скоро уже болтали с общими друзьями. Луиза боялась, что он все-таки покинет ее, чтобы пообщаться со своими знакомыми, но нет. Вита, как и обещал, неотступно держался рядом. Может, просто проявлял галантность, а может, ему нравилось ее общество. А она надеялась на второе. Сама же Луиза определенно наслаждалась компанией Вита. А когда она заметила в отдалении Паула, настроение поднялось еще больше. Он был с какой-то подозрительно яркой блондинкой, явно из тех, кто любит приложиться к бутылке. Женщина то и дело хохотала, да так что чуть не лопались стекла. Вероятно, блондинкой была той самой Лариданой, родственницей Сильвана, шелавлял ручками. Пришло время садиться за стол, и Луиза обнаружила, что Сильвана с Давидом разместили гостей просто чудесно. Паулу и его блондинка оказались в другом конце помещения. А рядом с ней и Вита сидели еще четыре пары, и все они в той или иной степени были знакомы между собой. Скоро они уже предавались общим воспоминаниям и рассказывали друг другу, кто где работает. В конце концов прозвучал неизбежный вопрос о планах Луиза на будущее. Его задала Инесс, с которой Луиза сблизилась еще в студенческие времена. «Луиза, ты разве не хочешь где-нибудь сесть? Нельзя же всю жизнь проводить в разъездах, командировках. Или ты не согласна?» «Если честно, не знаю, что и сказать. Я обожаю свою работу, но понимаю, что она мешает личной жизни. И очень скоро придется с этим что-то делать». «Ну да, когда встретишь того самого мужчину», — сказала энес и бросила влюбленный взгляд на сидящего рядом Фиданзата. «Просто подожди, и сама увидишь». энес конечно, не знала, — что чем больше Луиза думала об этом, тем больше убеждалась, что того самого уже нашла. Но обстоятельства, начиная со скорби Вита по безвременному погибшей большой любви и заканчивая работой, вынуждающей Луи завести цыганскую жизнь, казалось, обрекали полноценные отношения на провал. Мало того, возникло еще одно затруднение, хотя и не столь серьезное. Через два дня его уже здесь не будет, он улетит в южное полушарие. В голове Луизы все вертелись, все плясали эти мысли, как вдруг Инес задала Вита неудобный вопрос, случайно или нарочно бухведает. «Ну а ты, Вита, Давид говорил, что у тебя всегда от девчонок отбоя не было. Чуть ли не каждый мечтал с тобой встречаться. И ты до сих пор холостой. Почему?» Луиза рискнула украдкой бросить на него взгляд. От нее не укрылась тень печали, на секунду омрачившее его лицо. Но Вита быстро взял себя в руки и улыбнулся. «Причин масса, но я вполне доволен жизнью. Люблю работу, люблю свою собаку. Да и добрые друзья у меня тоже есть». Он повернулся к Луизе и на пару мгновений положил свою ладонь на ее. «Вот как Луиза, например. Она стала для меня лучиком света». Луиза не могла не отметить этого выражения. «Лучик света» — сравнение, конечно, хорошее и определенно говорит о дружеских чувствах, но совсем не обязательно о чем-то большем. И почему-то оно лишний раз убеждает. Судьбой им предназначено остаться только друзьями, возможно, друзьями-близкими, однако не более того. Кушанье на стол подавались отменные, хотя в сравнении с блюдами Луи Джена было к чему придраться. Вино лилось рекой, как разговоры, но внимание сидящих за столом обратилось теперь на других соседей. Луиза вздохнула с облегчением. Она боялась, что Энесс будет пытаться свести ее Вита, чем только смутит обоих. К концу трапезы Луиза узнала о прежних друзьях много нового и заметила, что Вита ведет себя совершенно непринужденно и даже получает от общения удовольствие. Поговорить наедине у них не было никакой возможности, и только после ужина, как только со столов убрали и заиграл оркестр, ей удалось сосредоточить его внимание на себе. Остальные поднимались, чтобы идти танцевать, и Луиза повернулась к Вита, надеясь, что танцы не станут для него слишком тяжелым испытанием. «Ну что, не очень устали?» «Нет». Все прошло гораздо лучше, чем я думал. Собственно, это мой первый настоящий выход в свет с тех пор, как... Ну, вы понимаете. И я, честно говоря, ждал его со страхом. Но провел время очень интересно. Намного лучше, чем рассчитывал. Причем без единой капли алкоголя. Очень приятно слышать. Луиза посмотрела на танцплощадку. Оркестр нестройно исполнял попурри из песен Элвиса Пресли. Что вряд ли можно сказать о музыке, но все равно... «Если хотите танцевать, говорите». «Так можно зайти слишком далеко, простите. Нет, я вполне доволен тем, что просто сижу рядом с вами». «И мне приятно сидеть рядом с вами». И в эту минуту кто-то похлопал ее по плечу. Она подняла голову и увидела улыбающегося Паула. «Привет, Луиза. Хочешь, пойдем потанцуем?» Луиза была готова к подобному и не колебалась. Лучше прибегнуть к невинной лжи, чем обострять ситуацию. «Мысль, конечно, хорошая, но, понимаешь, что-то лодыжка разболелась. Спасибо, но мне лучше немного посидеть». На мгновение ей показалось, что Паулу хочет выдвинуть стул и сесть рядом. Но вдруг явилось чудесное спасение в образе явно подвыпившей блондинки с отросшими темными корнями, которая тут же повисла у него на шее. Паулу, я хочу танцевать. Потанцуй со мной, Паулину». Пауло заколебался. Несколько секунд он стоял, поглядывая на Вита, потом обреченно кивнул, пробормотал чау, повернулся, и девица утащила его к толпе танцующих. «Значит, говорите, лодыжка не в порядке? Да, Луиза?» Она повернулась к Вита, он улыбался. «У меня тоже бывало такое несколько раз, надеюсь, вам не очень больно». «Ну да, понимаю, струсила, но очень не хочется, чтобы у Сильваны на свадьбе из-за меня случился скандал». Она глотнула вина, потом взяла его за руку и слегка ее жала. «Мне очень жаль, что в понедельник вы уезжаете». «Мне тоже». Он заглянул ей в глаза. «Очень. Конечно, Бразилия — страна интересная, и, надеюсь, с точки зрения охраны природы, поездка будет полезной. Но мне хотелось бы остаться по многим причинам». «Это ваша работа, тут уж ничего не поделаешь. Так и с моими бесконечными командировками». Нужно просто смириться. Они помолчали, снова не чувствуя при этом никакой неловкости. Оркестр наконец решил передохнуть, и на смену музыкантам пришел диджей. По залу поплыла чудесная медленная мелодия Вступление к песне Марвина Гэя «I и it the grapevine». Луиза посмотрела на Вита. «Очень люблю эту песню. Может, попробуем?» Несколько секунд он молчал, а потом кивнул. «Ну что ж, давайте попытаем счастья. Мне эта музыка тоже очень нравится», — признался он. «Не знаю, правда, долго ли выдержит ваша больная лодыжка». И в глазах его сверкнули игривые искорки. Луиза первой двинулась к площадке для танцев, потом повернулась к нему и протянула руки. Вита поймал пальцы Луизы, приблизил ее к себе, переложил ладони ей на талию, Она обняла его за плечи. Они медленно двигались в ритме музыки, прижавшись друг к другу. И Луиза млела. Как приятно быть сейчас с ним, в его руках. Она чуть не замурлыкала мелодию, но вдруг услышала его напряженный голос. «Знаете, Луиза, давайте лучше снова сядем. Так будет лучше, если вы не очень возражаете». «Конечно, как скажете». Отозвалась Луиза изо всех сил, стараясь, чтобы эти слова не звучали разочарованно. Она взяла его за руку и повела к столику. Четверо из их соседей тоже вернулись и оживленно обеседовали, но, повинуясь неожиданному порыву, Луиза помахала им рукой и прошла мимо к ведущим во дворе к открытым французским окнам. «Жарковато», — сказала она, — «хочется подышать». Они свито двинулись к отбрасывающему густую тень старому дубу. Солнце было над горизонтом довольно низко, но светило все еще ярко. Толстый ствол дуба опоясывала деревянная скамья. Луиза села и за руку потянула к себе Вита, потом сбросила туфли. «Можно зайти слишком далеко, говорите?» Она постаралась задать вопрос непринужденно. «Боюсь, что да», — отозвался он. В голосе Вита звучало сомнение, и она помолчала, давая ему время собраться с мыслями. Ждать пришлось минуты две. «Танцевать с вами было очень приятно». «Да, очень приятно, но как-то неправильно», — проговорил он, оторвал взгляд от земли и посмотрел ей в глаза. «Честное слово, не знаю, как вам или даже самому себе объяснить, что я вдруг почувствовал, но мне вдруг показалось, будто я изменяю. Понимаете, о чем я?» «Изменяете своей невесте?» В ответ он только кивнул и снова опустил глаза, поэтому она дала ему еще пару минут, а потом решила заговорить сама. «Мы просто танцевали, Вита. Больше ничего». Он опять кивнул, но на этот раз не промолчал. «Знаю-знаю, мне было с вами хорошо, но словно...» «Не должно было быть, вы понимаете?» «Время течет, Вита. Жизнь продолжается». На мгновение Луиза задумалась, не сказала ли что-то лишнее. Но Вита молчал, и тогда она продолжила. «Не нужно называть это изменой. Мы просто танцевали». Мне очень понравилось, и я готова танцевать с вами хоть до утра. Но вижу, что вы не в своей тарелке. Послушайте, мы оба знаем, что в понедельник вас здесь уже не будет. А когда вы вернетесь, я тут же отправлюсь бог знает куда. Нет никакого смысла тревожиться, что между нами все происходит слишком быстро. Луиза удивлялась, что ей удается говорить так спокойно. Я очень рада, что познакомилась с вами и надеюсь, мы навсегда останемся друзьями. Во дворике появилась Инес, и ее Фиданзата. Они помахали Луизе и Вита и направились прямо к ним. Луиза схватила Вита за руку и чуть сжала ее. «К нам идет Инесс». «Представление начинается, Вита, улыбайтесь». Она легко коснулась губами его щеки. «Хорошо?» «Хорошо». Судя по лицу Вита, убедить его ей не удалось.